Глава 8. Что из этого вышло? Дядя, вы можете одолжить мне 9 пенсов? Я вам верну их, как только у меня будут карманные деньги. Сказала в тот же вечер Роза, войдя поспешно в библиотеку. Конечно, могу, а так как я не буду брать с тебя за это процентов, ты можешь не торопиться расплачиваться со мной. Возвращайся потом сюда. Ладно, если у тебя нет какой-нибудь более весёлой работы, то ты поможешь мне разбирать книги. ответил дядя Алик, вручая племяннице деньги с готовностью, которая так приятна, когда мы просим взаймы. Я приду сию же минуту, мне очень хочется привести в порядок мои книги, но я боялась до них дотрагиваться, потому что вы всегда качаете головой, когда я читаю. Я буду качать головой и тогда, когда ты будешь писать, если твой почерк не изменился с момента составления этого каталога. Я знаю, что каталог составлен кое-как, но тогда я спешила, так же как и теперь. Ироза скрылась, очень довольная тем, что избежала нравоучений. Но ей пришлось так и выслушать их по возвращении, потому что дядя Олег всё ещё хмурил брови над каталогом. Он показал на одно из заглавий, кривое и неразборчиво написанное, и строго спросил: "Что тут написано, низ? Пчелиный рой? Не цэр?" Это потерянный рай. Я очень рад, что узнал это, потому что подумал было, что ты собираешься изучать энтомологию. О, а это что такое? Хотелось бы знать. А Пята и Бекон. Я вижу, ты увлеклась кулинарией. Роза с трудом расшифровала свои каракули и произнесла с умным видом: "О, это опыты Бекона". Мисс Пауэр, как я вижу, не учила вас такому старинному занятию, как искусство писать. Теперь посмотри на эти записи. Их мне дала тётушка Изобилие. Видишь, какой у неё красивый и твёрдый почерк. Она посещала так называемую женскую школу. И хотя изучала там не очень много предметов, но всё это были самые полезные вещи. И она изучила их фундаментально. Ты же училась в школе, которую все считают превосходной, а как же иначе? Там учеников откармливают знаниями, как индейек к ко дню благодарения, а могли бы кормить полезной и здоровой пищей, теми знаниями, которые пригодятся детям в будущем. Это беда многих американских школ. Дядя, я блестяще училась в школе. Мы с моей подругой Лили были первыми в нашем классе. нас всегда хвалили, особенно за успехи во французском языке, музыке и других предметах, обиделась Роза. Если ты знаешь французскую грамматику не лучше, чем английскую, то похвала была незаслуженной, моя дорогая. Дядя, английскую грамматику я знаю и отлично умею делать грамматический разбор. Мисс Пауэр всегда просила нас показать, как мы делаем разбор текста, когда пансион посещали гости. И говорю я также правильно, как многие девочки. Это правда, но все мы слишком бесс церемонно обращаемся с английским языком. Да, я знаю, что должна ещё учиться и учиться правильной литературной речи. Если ты будешь всегда признавать свои ошибки, в чём я не сомневаюсь, я буду ещё больше любить мою маленькую Янки. Кстати, если ты заметишь, что я делаю ошибку в грамматике, манерах или в поступках, скажи мне, и я приму это с благодарностью. Я много лет скитался по белому свету и порой бываю во многом небрежным, но хочу, чтобы ты была хорошо воспитана. Мы будем совершенствоваться вместе, хотя быть может, не скоро достигнем высот. Он говорил так серьёзно и казалось, был так огорчён, Что Роза подошла к нему, села на подлокотник его кресла и сказала кротко: "Мне очень жаль, дядя, что я рассердилась. Мне надо бы благодарить вас за такую заботу обо мне. Думаю, что вы во многом правы. Я училась легко и весело, когда со мной занимался папа. А вот с мисс Пауэр у меня бывали проблемы. В моей голове была такая смесь французского, немецкого, истории, арифметики, грамматики и музыки, что временами голова шла кругом. И я нисколько не удивляюсь, что она у меня часто болела. И Роза сжала руками голову, как будто она вдруг закружилась при одном воспоминании об этом кошмаре. Эта тема была одним из коньков доктора Алика, и Роза опасалась, что он вспылит. Но он сдержал себя и дал новое направление её мыслям, вынимая из кармана толстый бумажник. Дядя Мак передал мне все твои деньги. Вот тебе карманные на месяц. Ты ведёшь им счёт, я надеюсь. Благодарю вас. Да, дядя Мак дал мне бухгалтерскую книгу, когда я поступила в школу, и я записывала туда мои расходы. Но счета у меня никогда не сходились. Видимо, цифры это такая вещь, которая мне совсем не даётся. И Роза отыскала в ящике потрёпанную книгу. Видишь ли, цифры это очень важная вещь для всех. В один прекрасный день тебе придётся вести большие счета. Поэтому не будет ли благоразумнее сначала выучиться распоряжаться пенни, прежде чем в твои руки попадут фунты? Я думала, что вы возьмёте на себя всю эту бухгалтерию и будете заботиться о фунтах. Неужели я должна буду сама возиться с этим? Я ненавижу деньги. Я буду распоряжаться твоими деньгами до твоего совершеннолетия, но ты должна знать, как управлять твоей собственностью, вникать в это, чтобы не зависеть от честности других людей. Господи, неужели я не могла бы положиться на вас, если бы у меня были миллионы и биллионы, воскликнула Роза, возмущённая этим предположением. Но я могу соблазниться, это иногда случается с опекунами, и тебе лучше следить за мной, а вместе с тем ты выучишься сама вести свои дела, ответил дядя Алек, внося новый расход в свою аккуратную расходную книгу. Роза заглянула через дядя на плечо, потом посмотрела на арифметическую путаницу, которая была в ее собственной книге, и сказала со вздохом. «Дядя, у вас никогда не получается так, что после всех подсчетов денег оказывается больше, чем было в начале?» «Нет, дорогая, у меня, как правило, оказывается денег меньше, чем было в начале. А тебя смущает именно это?» «Да, это очень странно». Но я никогда не могу свести концы с концами. Может быть, я смогу тебе помочь, сдержанно сказал доктор Алек. Я думаю, что сможете, потому что если уж мне надо заниматься подсчётами, то я должна научиться делать это как следует. Но, пожалуйста, не смейтесь. Я знаю, что очень глупа. Эта книга просто моё отчаяние. Ну что же мне делать, если я никогда не могла писать красиво? И девочка нерешительно протянула дяде свою бухгалтерскую книгу. Доктор Алек был так добр, что не засмеялся. Роза была ему за это искренне благодарна. Просмотрев её записи, он сказал ласковым тоном: "Ну, у тебя смешаны доллары и пенсы. Может быть, если я разделю их, мы добьёмся толку?" Пожалуйста, сделайте это и покажите мне на новом листке, как я должна поступать, чтобы моя книжка была такой же чистой и аккуратной, как ваша. Наблюдая, как дядя быстро приводил в порядок её хаотичные записи, Роза решила немедленно приняться за первые 4 правила арифметики и хорошенько выучить дроби. И пока она не научится считать как следует, она не прочтёт ни одной волшебной сказки. «Я богатая девочка, дядя», — вдруг спросила она, глядя на длинные колонки цифр. «Скорее, бедная, раз должна была занять девять пенсов. Это ваша вина, вы забыли мне выдать карманные деньги. А буду ли я богатой, когда вырасту?» «Боюсь, что будешь». «А чего же вы боитесь, дядя?» «Слишком много денег, это плохо». «Но ведь я могу их раздавать, вы же знаете...» А это самое лучшее, на что может нам служить богатство, я думаю. Очень рад, что ты понимаешь это, потому что с твоим богатством можно сделать много добра, если знать как. Вы мне обязательно расскажете, как это делать. Когда я буду взрослый, мы откроем школу, где будем учить детей только самому нужному, но зато основательно. Все дети будут питаться овсянкой, а у девочек талии будут не меньше метра в обхвате. сказала Роза, и насмешливая улыбка пробежала по её губам. Ты дерзкая маленькая девочка. Ты напрасно смеёшься надо мной. Мне ещё никогда не приходилось воспитывать детей. Ты мой первый опыт. Ничего, ничего. Подождите, мисс. В следующий раз получите от меня самое горькое лекарство на свете. Я видела, что вы готовы рассмеяться. Вот и рассмешила вас. Теперь я буду очень послушна, господин учитель, и хорошо приготовлю урок. Доктор расхохотался, а Роза села и внимательно выслушала правила ведения счетов, которые она впоследствии никогда не забывала. Когда счета за последний месяц были проверены, а новая страница аккуратно начита, дядя Олег вдруг попросил: "Ну, а теперь почитай мне вслух. У меня устали глаза". Так приятно посидеть тут у огонька, когда на дворе идёт дождь, а наверху тётушка Джейн изводит родственников нотациями. Роза любила читать вслух и охотно прочла главу из романа Чарльза Диккенса "Жизнь и приключения Николаса Никлби", где мисс Кенуикс берёт уроки французского языка. Роза очень старалась, она боялась, что дядя будет её критиковать. Но надеялась, что читает хорошо. Чтение это ни счета, и ни дроби, в которых она ничего не понимала. Продолжай, сер, спросила она, дочитав главу до конца. Если ты не устала, моя дорогая, мне доставляет большое удовольствие слушать тебя. Читаешь ты замечательно, услышала девочка в ответ, и сердце её наполнилось гордостью. В самом деле, дядя, как я рада, Папа учил меня читать, и я читала ему целыми часами, но думала, что моё чтение доставляло ему удовольствие только потому, что он очень любил меня. Я тоже люблю тебя. Но ну, ты действительно замечательно читаешь. Это настоящий талант, который редко встречается и который я очень ценю. Сядь сюда, в это низкое кресло. Так тебе будет удобнее. Тут светлее, да и я смогу дёрнуть тебя за локоны. Если ты начнёшь читать слишком быстро, как я погляжу, ты станешь большим утешением своему старому дяде, моя дорогая. Доктор посмотрел на неё с такой отеческой нежностью, что Роза почувствовала, что ей легко будет и любить дядю, и слушаться его. Ведь он так чудесно умел перемешать похвалу с выговором. Не успели они закончить чтение второй главы, как услышали, что к крыльцу подали карету. Это означало, что тётя Джейн собирается уезжать. Прежде чем Роза успела пойти с ней попрощаться, тётушка сама появилась в дверях. Одетая в непромокаемый плащ, она походила на необычной высоты мумию, а очки её блестели из-под шляпы, как глаза кошки. Я так и знала, этого ребёнка балуют до смерти и позволяют допоздна читать разные глупости. «Я надеюсь, ты вполне сознаешь всю тяжесть ответственности, которую взял на себя Алик», сказала она с мрачным видом. Казалось, она была даже довольна тем, что воспитание девочки идет не так, как надо. «Я полагаю, что имею о ней четкое представление, сестра Джейн», ответил доктор Алик. Он смешно повел плечами и подмигнул племяннице. «Как неприятно видеть, что такая большая девочка», по напрасно теряет драгоценное время мои мальчики учились целый день и я уверена что мэк до сих пор сидит за книгой между тем как у тебя наверное не было ни одного урока с тех пор как ты приехала сюда у меня сегодня было пять уроков тётя неожиданно возразила роза очень рада слышать и какие именно роза перечислила скромно мореплавание географии грамматики, арифметики и умения обуздывать свой нрав. Странные уроки, однако. Хотела бы я знать, что ты почерпнула из этого замечательного сочетания. В глазах Розы блеснула насмешка, когда она, взглянув на дядю, сказала: "Я не могу рассказать вам всё, тётя, но я почерпнула много полезных сведений о Китае, главным образом относительно чая". Самые лучшие сорта его: Лансанг, Сушонг, Асам Пеко, редкий Анкоя, Флаури Пеко, Синча Капер, чай Педрал, чёрный Тимун, зелёный Туанкей. Шанхай стоит на реке. Гонконг в переводе означает остров тихой воды. Сингапур город льва. В Китае есть люди, которые всю жизнь проводят на лодках. Китайцы пьют чай из маленьких чашечек. Важнейшие производства: фарфор, чай, корица, олово, шали, тамарин и опиум. У них очень красивые храмы и забавные идолы. Кантон место жительства священных поросят. 14 из них очень толстые и велики, и все до единого слепы. Этот поток сведений и особенно последнее сообщение произвели на тётушку Джейн потрясающий эффект. Она была совершенно сбита с толку. Роза выпалила всё так быстро, так внезапно, и всё сказанное ею было столь разнообразно, что тётя была невероятно изумлена. Она ещё некоторое время озадаченно глядела на девочку сквозь очки, потом поспешно проговорила: "О, действительно", и отбыла в смятении и растерянности. Она пришла бы в ещё большее замешательство, если бы увидела своего достойного порицания Шурина триумфально отплясывающего с Розой польку в честь того, что они на этот раз заставили замолчать батареи врага.